Евгений Каминский, «Хозяин» Он теперь смутно помнил, как мир когда-то зарождался вокруг него, как складывался его нехитрый, уютный быт, как постепенно обрастал, тяжелел, наливаясь смыслом и возможностями. С некоторых пор теперь и не припомнить, с каких он стал ощущать себя полноправным хозяином в этом мире. Недовольно поднимал шерсть на холке, когда бабуся, пошлепывая его мягкой ладошкой по боку, сгоняла его с дивана, чтобы самой немедленно туда завалиться. Когда же она, выпроводив последнего гостя, плюхалась без сил в кресло, показывал клыки и орал на бабусю за многолюдство – Которому та попустила сегодня Не спросив у него на то разрешение Бабуся хваталась за спинку кресла Судорожно шарила рукой по столу Нащупывая то книгу, то диванную подушку А то и блюдо с пряниками И бросала что-нибудь из этого в хозяина Одним словом отстреливалась, как могла «Пошел прочь, негодяй!» Кричала она при этом И негодяй, видя ее смятение Вполне этим ее смятением удовлетворенный, не торопясь, разворачивался и шествовал в кухню, чтобы развалиться возле своих мисок и поиграть с сосиской, побросать ее безответную вверх, потом повалять ее по углам, словно недодавленную мышь, и, уже вдоволь натешившись, съесть с чавканьем, со звериным клёкотом, чтобы и в дальней комнате было слышно, кто в доме хозяин. Он словно угрожал «И с тобой так будет в следующий раз, бабуся!». Тут у бабуси сдавали нервы, и она плотно затворяла дверь в свою комнату. Хозяину ничего не оставалось, как заночевать в коридоре, в обувной коробке на подсохшей травке, еще вчера принесенной ему бабусей с улицы. Улица. «Воля, свобода! Подумаешь, свобода!» Как-то бабусин сынок отважился отнести его, еще молоденького, ясноглазого, на двор подышать свежим воздухом, да пощипать травку. И там хозяину вдруг открылась такая воля, а синее небо так придавило его своей бездонностью, что он оглох и от неожиданности вцепился лапой в физиономию доброхота. Ведь до крови вцепился, и по делам тебе зачем взял без спроса и понес куда не следует? Если тебе так надо, нарви травки и домой принеси, там и без тебя разберутся, что к чему, если, конечно, потянет на травку. Доброход же в ответ так сдавил хозяина, что у того язык вывалился наружу, а глаза чуть не полопались. Так еще в детстве хозяин понял, что на свободе. Ты уже себе не хозяин. Там не пройдёшься в развалку, как здесь, по ковровой дорожке, ударом головы открывая любую понравившуюся дверь, и с угрозой во взоре не уляжешься в ногах у бабуси на шёлковую подушечку. Воля хозяина была только в этой обустроенной неволе, которую он любил, на которую уповал и которую, чего уж скрывать, боялся потерять. эти бабусины сборища, как он их ненавидел! Даже обильное угощение в его мисках, все эти косточки с мякотью да хвостики с чешуей, не могли компенсировать моральный ущерб, который он нес во время многолюдных застольей. Приходили, топая сапогами, утробистые мужики со своими болтливыми женами и противными детьми, хохотали, красные от вина и говядины и непременно чьи-нибудь жилистые, отвратительно пахнущие табаком руки выдергивали его, сладко разомлявшего после обильной трапезы, из обувной коробки и так стискивали в объятиях, что он только покрякивал, боясь, что сейчас лопнет по швам. При этом он мучительно боялся показать силачу клыки или выпустить хотя бы один коготь. Ведь когда ему не удавалось удержаться в рамках приличия, и он раздраженно тяпал за руку чересчур навязчивого гостя, случалась катастрофа. Покусанный гость, не обращая внимания на бабусина ходатайства, хватался за швабру, который мог тут же огреть хозяина так, что шерсть на том вставала дыбом, и он уже, не чувствуя боли, ощущал только голый ужас. Увы, только сердобольная бабуся в этот момент могла спасти хозяина, сцепившись с разбушевавшимся гостем и с рыданиями вырвав смертоносное орудие из его рук. Возможно, только за это хозяин всю жизнь и терпел в своем доме эту старуху. Однако он никогда не оставался неотомщенным. Его жертвами обычно становились младенцы. Двое или трое таких во время застолей всегда путались под ногами, и тут им являлся хозяин. Бесшумно ступал когтистыми лапами по паркету и по-змеиному шипел. Чистый дьявол. Губашлеба замирал от страха, потом пронзительно визжал или кричал: Мама! На крик сбегались краснорожие родичи губошлёпа, не могущие понять причину испуга мокрого от слез пупса, ибо хозяин уже спокойно сидел под кроватью в другой комнате. Сидел и мрачно торжествовал в сумраке. Хозяин довольно долго держал этот злодейский промысел в тайне от всех. Но однажды за избиением младенцев его застукал бабусин сынок – И, не говоря ни слова, схватил в руки швабру, против которой, конечно, не попрёшь. Тогда хозяину здорово досталось, и он прямо-таки возненавидел младенцев. Теперь он мог бы безо всяких прелюдий загрызть любого из них, если бы только до смерти не боялся бабусиного сынка, человека, могущего хладнокровно довести смертоубийство до конца. Несмотря на оседлый образ жизни, на многочасовую дрему в обувной коробке хозяин был охотником. За всю свою жизнь он помнил лишь одну серьезную промашку. И от кого он получил ту обидную пощечину? От мелкой хвостатой твари, невесть, откуда взявшейся в его чистенькой, пахнущей мастикой для полов квартире. В ту пору еще молодой, напористый. Он одним прыжком настиг этого мышонка и придавил его лапой к полу, чувствуя подушечками дрожь твари. Он упивался своей игрой, поднимал лапу, словно намереваясь отпустить мышь, смотрел, как та парализованная страхом не шевелится, лишь под шкуркой у нее бешено колотится сердце, находясь в какой-то прежде неведомой эйфории, Чувствуя, как сладко и тягуче ноют внутри инстинкты, хозяин начал валять дурака, подбрасывать мышонка и ловить его, с наслаждением прижимая эту еще тепленькую, дрожащую сосисочку к полу. Впоследствии, проделая все это с покупаемыми ему бабусей сосисками, он всякий раз пытался испытать то же сладострастное состояние абсолютной власти – «Но, увы...» Улёгшись на пол в кухне, он подцепил полуобморочного мышонка когтем и подбросил вверх. Мышонок, крутясь, взмыл в воздух и шлепнулся опол рядом с хозяином. Этот грызун был уже полнейшей тряпочкой, бархоткой. Который хозяин мог бы выметать пыль из углов. Но разомлевший хозяин и сам уже чувствовал себя тряпкой, утомленно развалившись на полу, время от времени прикрывая глаза от упоения и сытости. И тут вдруг бархотка встрепенулась и бочком, бочком засеменила в сторону буфета. Хозяину не хватило длины лапы, чтобы прищемить хвост беглецу, и он только округлил глаза, пораженные прытью дохлятины. Когда все же прыгнул во след мышонку, было уже поздно. Недодушенный грызун просочился в узкую щель под буфетом, и сколько хозяин не елозил там лапой с выпущенными когтями, ничего так и не смог зацепить. Потрясенный хозяин простоял возле буфета до глубокой ночи, не откликнувшись ни на жареного хека, ни на теплую фрикадельку. Он был удивлен и одновременно унижен. Хорошо, хоть бабуся так никогда и не узнала об этом позоре хозяина. Мышонок, наверное, вскоре помер от пережитого ужаса. То-то в кухне потом пованивало. И сколько бабуся не мыла полы и мебель, гадкий запах то и дело выплывал из-под неподъемной дубовой махины. Зато весной хозяин отыгрался на птичках. Сначала попался голубь. Жирный дурень прилетел на карниз под окном отдышаться и, возможно, поразмыслить над чем-то. Хозяин зацепил его крыло своей стремительной лапой и тут же впился клыками ему в горло, неизвестно какой силой удержавшись над пропастью с трепящей добычей в пасти. Втащив придушенную, уже не трепыхавшуюся птицу в комнату, Отплевываясь от сизого пуха и собираясь поживиться, чем Бог послал, он вдруг услышал пронзительный визг бабуси и ругань ее сыночка, бросившихся на него с кулаками, как на какого-то врага. Могли бы так и не орать. Дурень-то все равно уже испустил дух. Только крепко получив от бабусиного сынка по ушам, он выпустил добычу и бросился в коридор, оставив труп гуманистом. Бабуся даже малость поплакала. «И по делам! Хозяин вам не баллонка какая-то, а зверь!» Месяц спустя была вторая победа над пернатами. Хозяин поймал ласточку. Эти вертехвостки устроили гнездо под балконом, как раз над окном бабусиной комнаты. Целыми днями неутомимые летуны таскали букашек к своему вечно голодному выводку. Хозяин их долго караулил. Он сцапал ласточку, когда остался дома один. Сцапал и, пометуя историю с голубем, не собирался этот свой успех обнародовать. Ласточку он сожрал. Естественно, всю. Но перья-то остались. Сынок появился в доме первым. Увидел перья, пух на морде хозяина и донес – Бабуся опять плакала, опять горько качала головой, сметала перья в совок, на все защелки закрывала окна, но всё же рыбку ему в миску положила. И хозяин, весь день прятавшийся под кроватью, ночью оттуда осторожно вышел и рыбку скушал. Сколько времени с тех пор минуло. И вот он лежал в углу комнаты, нелюдимый, как берюк, и уже знал, что сегодня умрёт. Ему не было больно, просто слабость медленно вползала в него холодом и вела там свои кольца. Пора было прощаться. Хозяин с достоинством поднялся на лапы качнулся, едва устояв при этом, сделал два шага по направлению к бабусиному сынку и уперся в его колено лбом. Каким бы он ни был, он все же жил рядом. И хоть мог иногда протянуть хозяина по спине половой тряпкой или шваброй, но именно он однажды вытащил из его воспаленного уха жгучее пчелиное жало. Так что... Забудем все спорное и нехорошее, что было между нами. Сынок, похоже, ничего не понял, не почувствовал исключительности момента, лишь потрепал хозяина по загривку и тут же грубовато оттолкнул его от себя, мол, к чему эти телячие нежности. Хозяин откачнулся, но и сейчас устоял на мелко подрагивающих от напряжения лапах. Его тело было уже чужим, а боли не было. Хозяин с сожалением смотрел на бабусю. Та, впирившись в телеэкран, почему-то смеялась и знать не желала, что хозяин сейчас уйдет от нее. Но совсем навсегда. И тогда она волю накричится, нагорюется, наплачется. Он даже ухмыльнулся по этому поводу. Мол, уже тебе, бабуся, заслужила. Жили вместе 18 лет. А ты мне диван не уступала, не носила на руках, а только порой тискала, как дешевую болонку. Но теперь узнаешь, каково без меня. А бабуся все смеялась, все смотрела на телеэкран, на котором по мышинаму мельтешили люди, с крашенными лицами. Уж тебе, горько думал хозяин, глядя на хохочущую бабусю. «Ужо!» И тут у него, уже предвкушавшего то потрясение, которое произведет на бабусю его смерть, и то торжество, с которым из своих облаков он будет взирать на нее, в слезах суетящуюся возле его хладного тела, у него, уже мстительно предчувствовавшего, как будет наслаждаться ее неутешным горем, приговаривая «Ужо тебе! Ужо!», вдруг кольнуло в груди и холодное сердце хозяина впервые сжалось от неожиданного открытия. Ведь эту нелепую, ничего не чувствующую сейчас женщину, которой сегодня следовало бы рыдать и прощаться со своим хозяином, его смерть наверняка подкосит. И уже только бабуся, только она одна беспокоила его. Занимало все его сознание Каково же ей теперь будет без него Его сердце опять больно сжалось, И впервые в жизни он почувствовал Жалость Ему было жаль эту глупую женщину Так жаль, что на жалость к себе в нем не осталось места И словно пробудившись Вновь ожив для того, чтобы завершить дело своей жизни, ловя мутнеющим взором взгляд хозяйки, он с какой-то неизъяснимой нежностью бросился к ней и с разбега уткнулся своей тупой мордой с уже разъезжающимся ртом в теплые бабусины носки. Уткнулся и умер. В один момент постигнув разницу между жизнью и смертью и с удивлением ощутив в себе одну только любовь, которая, стремительно вырастая, тут же разорвала его, не желая знать никаких форм и границ. Вы слушали радиоспектакль по рассказам Евгения Каминского «Хозяин» и «Гитара и саксофон». В спектакле были заняты артисты Алла Еминцева, Юрий Елагин и Александр Васильев. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цибенко. Режиссер Светлана Корейникова.